— Почему? — Потому что, не знаю, только лучше бы Тирои обошелся без этого. — Вы его любите, госпожа, и стараетесь оправдать. Но он в этом не нуждается. Он делает то, что нужно для блага нас всех. — Да, может быть, я совсем запуталась. — Может быть, ты права. Дверь распахнулась, вошел Тирои. Лицо его было свирепо. — Идемте, Стелла. Вы мне нужны. Вы будете свидетельницей. Среди пленников, как я и думала, оказался землянин. Скорее всего, агент ММБ. — И вы хотите, чтобы я присутствовала, когда вы будете его допрашивать вашими способами? Я отказываюсь. Запишите его показания на пленку, если хотите. Да не забудьте крики и стоны. Перед земным судом они прозвучат особенно убедительно. Он пожал плечами. «Магнитофонная запись ничего не даст. Ее слишком просто подделать. И прежде чем жалеть этого типа, послушайте, что он скажет. Может быть, вы измените свое мнение. А не пойдете по доброй воле, я поведу вас силой!» Тераи подхватил ее на руки. Стелла тщетно вырывалась, наугад хлеща его по лицу. Один удар пришелся прямо по повязке. Тераи вскрикнул, поставил ее на пол и... повернул к себе за плечи. Взгляд его был жесток. — Значит, мадмуазель боится крови? Той крови, которая течет из-за моих дикарских методов? Она не хочет ее видеть. Но ее не смущает кровь вчерашних и сегодняшних жертв. Сотен людей, погибающих в городе. Детей, раздавленных под обломками домов из-за искусственного землетрясения. Молодых женщин, зарезанных на алтаре. Это кровь не в счет, потому что она ее не видела. Идемте, черт побери, пока я не разозлился. Может быть, я узнал бы о вас кое-что интересное, если бы раньше допросил вас по-своему. Вперед! Он развернул ее и грубо толкнул в спину. Господин, не трогайте ее. Она вас любит. Несусь я не в свое дело, Шика. Ты сама не знаешь, что говоришь. В пристройке осталось только два пленника. Смертельно бледные, они сидели привязанные к тяжелым креслам с высокими спинками. Три киноита, среди которых выделялся своим мундиром Офтитика, и великаны Хамбе стояли, прислонившись к стенам. Четыре масляные лампады освещали комнату, и, кроме того, прямо в лицо пленников бил слепящий белый свет глухо гудевшего бензинного фонаря с отражателем. — Садитесь вот сюда, не двигайтесь и молчите, — приказал трои. Сам он сел справа от Стеллы. По легкому шелесту платья она поняла, что шика последовала за ними, и теперь притаилась сзади. — Ну, с кого начнем? — Вот что, Энка, займись-ка вот этим господином. Нажми на ту самую точку, которую ты знаешь. Высокий Хамбе приблизился со свирепой улыбкой. Долго смотрел на пленника, затем положил указательный палец в ложбинку на затылке у основания черепа и резко нажал. Человек побледнел и сжался, ожидая мучительной боли. Но потом лицо выразило искреннее изумление. «Довольная Янка, я узнал то, что хотел узнать», — сказал Тераи продолжал по-английски. «Итак, я не ошибся. Ты землянин». «Не понимаю». проговорил пленник на киноидском языке. «Довольно разыгрывать комедию. Это тебе не поможет. Будь ты туземцем, ты бы завыл от боли, когда Йенка нажал на затылочный нервный узел. Ты не знал об этом анатомическом различии между нами и эльдорадцами. Весьма скверно для тебя. А сейчас ты мне скажешь, что ты здесь сделал и кто тебя сюда прислал». «Я не скажу ничего». «Ты так думаешь?» Другие тоже не хотели, но заговорили. И если Янка не знает чувствительных точек человеческого тела, то мне они хорошо известны. Он поднялся, навис как скала над пленным, взял в свою лапу одну из его рук и начал сжимать. Твое имя? Карл Боммер. И больше я не скажу ни слова. Терои продолжал сжимать его кисть. На лбу немца выступил крупный пот, но он молчал. Тогда, не ослабляя хватки, Терои вытащил левой рукой свой охотничий нож. Стелла закрыла глаза. Несколько секунд она слышала только учащенное дыхание пленного, затем короткий смешок кого-то из киноитов и страшный крик. — Нет, нет! Только не это! Я буду говорить! — Я знал, что ты образумишься. — Кто тебя нанял? — Гендерсон. Директор ММБ? Да. Что тебе поручили? Я должен был помочь рицам Бельбы захватить власть. Для чего я не знаю, клянусь. Зато я знаю. А что тебе было приказано относительно меня? Постараться захватить вас и отправить в Порт Метал, если удастся. Кто твой шеф в Порт Металле? Джон Диксон. Этот мерзавец еще выдавал себя за моего друга. Ну, ничего, придет и его черед. Он повернулся к Стелле. «Вы знаете Диксона?» «Нет», — прошептала она, не открывая глаза. «Это инженер. А если бы меня не удалось захватить живым, что тогда?» «Мне было приказано убить вас». «Прелестно! Вы слышите, Стелла? Папаша Гендерсон решил добраться до моей шкуры». А какую роль играл ты во всех этих махинациях? Говори, свинья. И что ты знаешь о роли мисс Гендерса? Ничего, клянусь вам, я должен был только оберегать ее, чтобы бы ни произошло. Хм, может быть, ты и не врешь. А что вы об этом скажете, Стелла? Не пора ли нам выяснить отношения? Смотрите на меня. Она открыла глаза, ожидая увидеть на полу ложу крови. но пленник был явно невредим, только смертельно бледен. — Я уже вам все рассказала, Тераи. Почему вы не хотите мне верить? Я ничего не знала о подобных планах моего отца. А если бы узнала, то воспротивилась бы им всеми силами. Но можно ли верить этому человеку? Под угрозой пыток я бы на его месте сказала все, что угодно. Тераи почесал затылок. — Да, пожалуй. — Но сознайтесь, его показания слишком точно совпадают с моими догадками, а он их не знал. Вы очень умны, Тераи, но вы зря считаете, что все остальные глупее вас. Разве этот человек не мог, в свою очередь, предположить, что... Нет, я слышала его разговор с Балором там, в храме, за час до фейерверка. Нет, он не солгал и ничего не выдумал. Я понимаю, вам тяжело было слышать о том, какую низкую роль сыграл во всем этом ваш отец. Но мне было необходимо, чтобы вы присутствовали на допросе. Теперь вы кое-что знаете о МММБ и о его методах. Что будет с этим человеком? Если кобра не смогла вас ужалить, она останется коброй. Он умрет быстро и без мучений, потому что дал показания. Но это убийство. — Нет, это законная самозащита. Он сам вступил в игру. Сам проиграл и сам должен расплачиваться. Никто его не принуждал браться за это дело. — Умоляю, пощадите его. — Сожалею, но не могу. — А что будет с другим? — С Балором. Увидите завтра. Вернее, сегодня утром. Зловещая заря разгоралась в сером небе, по которому все еще тянулись полосы дыма от пожарищ, гонимые с запада на восток низовым ветром, в то время как облако легчайшего пепла, выбрасываемого вулканом, медленно смещалось на большой высоте с севера на юг, расплываясь грязными пятнами. Стелла проснулась. Шика осторожно трясла ее за плечо. — Вставайте. Господин вас зовет. — Зачем? На похороны госпожи Лаэль. Она поспала всего часа три и теперь поднялась с трудом. Холодная вода освежила ее и вернула немного бодрости. Стелла надела свой земной костюм, выстиранный и отглаженный. Тераи ждал ее под колоннадой. Он был выбрит, умыт. На голове была свежая повязка. И казалось, он снова стал самим собой, рос муту. Человеком-горой, которого ничто не может сломить. Но у губ его залекли горькие складки. Я просил позвать вас, Стелла. Я знаю, что для вас Лаэля не была человеком. Но Иэнко никогда не простил бы вам, если бы вы не пришли на погребальный обряд. А у меня без того дел хватает. Поэтому оберегать вас от моих друзей. Я не одобряла вашей связи с Лаэли, но это не значит, что ее смерть меня не трогает, — ответила она довольно сухо. Простите меня, Стелла, может быть, я вас не понял. Хотите ее видеть? Не ожидая ответа, он направился к погребальном комнате. И Стелла пошла за ним. При свете трех факелов Лаэли покоилась на ложе в той же самой позе, но сейчас она облачена была в тунику из великолепного мельчайшего шелка. Высокая фигура, как тень, отделилась от стены. И мимо Стеллы прошел и Янка, окинув ее ледяным взглядом. «Я боюсь его», — прошептала Стелла. «Да, он вас не любит. Он считает, что не будь вас здесь, я уделял бы его сестре больше внимания. И она была бы сейчас жива. Вам нужно выбраться отсюда как можно скорее. Не знаю, смогу ли я разубедить и Янка». «Объясните ему, что вы здесь ни при чем, что только роковая случайность». А я себя спрашиваю, нет ли в этом моей вины, если бы не я, вы бы поплыли в кентан? «Не знаю. Должно быть, так было предначертано. Я приношу несчастье всем, кого люблю». Он устало провел по лицу ладонью. «Все потому, что нет удачи, как говаривал мой французский дедушка. Как только мы выберемся отсюда...» Как только подойдет армия Кана и мы раздавим бейль боистов, я сразу же отправлю вас в Порт металл Вскоре прибудет звездолет. Вы вернетесь на землю с богатым материалом. И напишите репортаж, в котором будет столько крови, что, надеюсь, даже самые кровожадные ваши читатели останутся довольны. А что будете делать вы? Я? Продолжать борьбу. Растолкуйте вашему отцу. что он эту планету не получит. Идемте, пора. Он склонился над Лаэле, тихонько дотронулся до ее холодной щеки и выпрямился застывшим суровым лицом. Выносите. Вошли четыре женщины с носилками, положили на них покойницу. Уже окончательно рассвело, и свет казался даже слишком резким. Утреннее солнце поднималось над холмами, четко обрисовывая силуэт восточного холма. Погребальная процессия вышла из дома. Впереди четыре плакальщицы с носилками. За ними в одиночестве Тераи. И на два шага сзади Иенка, свирепый и безмолвный. Стелла намеренно отстала и тоже шла одна перед торжественным караулом из тридцати солдат под командованием Уфтитики. Слуги Тераи замыкали шествие. Все вооруженные, даже женщины. По центральной аллеи процессия приблизилась к погребальному костру. С ужасом Стелла увидела, что Балор привязан к толстым поленьям. Плакальщицы поднялись по дощатому помосту, осторожно опустили носилки на вершину костра. Солдаты выстроились вокруг и замерли с оружием на караул. Один из слуг облил поленья бензином. Терои и Иенка одновременно подожгли костер факелами с двух сторон. Пламя вспыхнуло, повалил черный дым и скрыл Лаэли и жреца. Затем все потонуло в ярких, пляшущих языках, и протяжный вопль вырвался из огня. — Зачем вы это сделали? Зачем? Балор возродил древний обычай своих предков, я позволил Иенка возродить древние обычаи Ихамбе. Но это же настоящее варварство. разве я когда-нибудь пытался разыгрывать цивилизованного человека? Замолчите лучше и вспомните, Берлинкор. Вспомните, как вы, цивилизованные земляне, подавили там восстание. Пламя теперь полыхало так жарко, что всем пришлось отступить. Крики жреца давно смолкли. Балор помучился всего минуту. А сколько дней продолжалось огонь от тиханцев, взрослых и детей, облитых препаратом С-123, ведь они не совершили никаких преступлений. Те, кто допустил это побоище, были наказаны. Вы так думаете? Почему же тогда, года три назад, я встретил на Экино-2 бывшего капитана горона Он живет и здравствует, и служит в полиции ММБ. Для виду над ним устроили процесс, чтобы успокоить публику. А когда шум поутих перевели его подальше на тепленькое местечко с прежним званием. Вот и вся кара. Просто ММБ переместила его из одного космического флота в свою полицию. Я не могу в это поверить. И не верьте на здоровье. Он сердце махнул рукой, отошел и долго молча смотрел на угасающее пламя. Затем, не поднимая головы, Терои ушел к себе. Стелла сидела на террасе одна и смотрела на город. Пожары утихли. На дворцовом холме лишь почерневшие руины еще дымились там, где был храм Беэльбы. Башня смежного храма-клона тоже наполовину обрушилась, да и сам императорский дворец пострадал. Стелла чувствовала себя измученной и растерянной, а в этом чужом мире — среди чужого народа. Даже Терраи казался ей непостижимым и отвратительным. Ее отталкивала эта смесь высокой культуры и варварства. И одновременно Стелла его жалела. Неведение преследовала гиганта. В то же время Стелла не могла не восхищаться мужеством человека, который в одиночку или почти в одиночку боролся с самой могучей организацией землян. Она была в смятении. С раннего детства она жила с мыслью, что ММБ под руководством ее деда, а потом отца, делает нужное для всего человечества дело, и что деятельность эта благородна, если не считать нескольких печальных эпизодов вроде жестокой бойни на Беленкоре. Разумеется, она знала, что ММБ безжалостно расправляется с конкурентами. Но, как говорил Гендерсон, в джунглях надо быть тигром или, по крайней мере, волком. Тераи куда-то скрылся. Только что он прошел по главной аллее, беседуя с Офтитикой, и исчез. Наверняка он уточнял свой замысел, как сделать из капитана нового преданного ему императора, который сможет сорвать планы землян. Стелла поймала себя на мысли, что желает ему удачи. Какой-то шум привлек ее внимание. Низкий гул доносился с неба. К городу с юго-востока приближался электрический вертолет. Он летел зигзагами на небольшой высоте. На фюзеляже четко вырисовывалась эмблема ММБ. Две перекрещенные кирки на фоне спиральной звездной туманности. Над парком аппарат завис. Потом плавно опустился на главную аллею. Кусарник и цветы вдруг пригнулись от вихря, поднятого его роторами. Ну вот лопасти замерли. и вертолёт мгновенно окружили солдаты. Пилот соскочил на землю, остановился, как вкопанный перед остриями пик. «Эй, кто-нибудь! Что здесь творится?» громко спросил он по-английски. Стелла бросилась к нему, перепрыгивая через две ступеньки. Но Терай опередил её и уже отодвинул солдат. «Зачем вы здесь? Хотите узнать, почему ваши агенты не отвечают?» Пилот был искренне удивлён. Что вы хотите этим сказать? Вы сами прекрасно знаете. Что случилось с городом? О, пустяки. Искусственное землетрясение, пожары, человеческие жертвоприношения, убийства, погромы, мятеж и гражданская война, не говоря уже о взрывах. Я ничего не знал. Так чего же вы явились сюда? Мы потеряли связь с одним из наших служащих. Может быть, вы о нем что-нибудь слышали? «Его зовут Боммер, Карл Боммер». Пераи зловещо усмехнулся. «Могу дать вам самые точные сведения. Этой ночью его расстреляли по моему приказу». «Но это убийство, вы так считаете?» «Ну, либо вы наглец, каких свет не видел, либо один из тех простаков, которые используют и эксплуатирует ммп Я его уничтожил, потому что именно он, повинуясь приказам свыше, натворил здесь все эти дела». Результаты вы видели с воздуха. Он во всем признался. У меня есть запись допроса. Подделка. И есть свидетель. Тестис унус. Терраи усмехнулся. Смотрите-ка, вы тоже напичканы латынью? Значит, свидетель, не внушающий доверия, даже если это мисс Гендерсон, дочь вашего главного патрона? Он показал рукой на стелу Молодой человек повернулся к ней. «Это правда, мисс?» «Увы, по-видимому, да». Пилот заколебался, но потом снова обратился к Тераи. «А кто мне докажет, что это действительно мисс Гендерсон?» «Стелла, у вас есть документы? Покажите их этому юному скептику». «А он мне покажет свои, потому что я хочу знать, кому я доверяю вашу драгоценную особу». «То есть как это?» «Очень просто». На вертолете вы доберетесь до порт металла за несколько часов иначе я боюсь что не успею доставить вас в город до отправления звездолета через месяц вы будете на земле А вы избавитесь от меня на месяц раньше не так ли тырей грустно улыбнулся поверьте я предпочел бы но здесь все неустойчиво и продлится это долго и мне будет не до вас раз уж подвернулась такая возможность Полно, Стелла. Расстанемся друзьями, если вы не против. Хорошо. Я с удовольствием вернусь на землю. Позднее я тоже прилечу туда. Я зайду за вами в вашу газетенку, и мы вместе позавтракаем. На юго-западе Франции я знаю один ресторанчик, где до сих пор готовят, как в двадцатом веке, и подают настоящее доброе вино. Итак, мы друзья? Она протянула ему руку, и он осторожно сжал ее. «Мне, наверное, надо собрать пожитки, а дайте мою руку, иначе я подумаю, что вам не хочется меня отпускать». Она исчезла в доме. Пероист снова перенес свое внимание на пилота и, оценивающий, окинул его взглядом. Молодой, высокий, неуклюжий. Он вызывал симпатию. «Как вас зовут?» «Джон Маклин. Шотландец?» «Нет, канадец. Геолог-разведчик. Давно здесь?» «С месяц». Работаете на ММБ? Да, вот уже третий год. Да Эльдорадо работал на эфире 2, а вы Тирайлопрат. Неужели меня можно с кем-то спутать? Да, это нелегко. Мне поручено передать вам привет от Лоуренса Дугласа и Джули Тибо. Мы с ними работали на эфире 2. 7 месяцев в одной экспедиции. Где? В горах Судьбы. Паршивое место. «Составляли карту?» «Да». «Когда-то я начинал там съемку», — мечтательно проговорил Тераи. «Давно это было?» «Ну вот и мисс Гендерсон. Доставьте ее в целости и сохранности в Порт и послушайте доброго совета. Не застревайте на Эльдорадо. Скоро здесь будет сущ Где вы ведете разведку?» «На восточном склоне Карамелоли. На земле Бехутов?» Если вам будет что-нибудь угрожать, и вы успеете вступить в переговоры, скажите, что вы со мной знакомы, и потребуйте отвести вас к вождю Абота. Кто знает, может быть, это даст вам шанс уцелеть. Ну а что мне доложить о положении в Кентане? Что я расстрелял Боммера? Что у меня в руках все доказательства, и что я разделаюсь также с другими их агентами, если они сюда явятся. До свидания, Маклин, и желаю удачи. Тераи помог Стелле подняться в кабину вертолета, дверь скользнула в пазах и скрыла ее. Он видел только ее лицо, губы девушки шевелились, словно она пыталась что-то сказать, но шум мотора заглушил ее голос. Вертолет легко поднялся, набрал высоту и растаял в небесной синеве. И Тераи вдруг почувствовал себя смертельно одиноким.